Глава девятая. Кира. Мне стало все гораздо понятнее. У Корсарова в жизни произошла трагедия, которая не могла не оставить след на его психике, и сейчас он находится в погранично нестабильном состоянии. Такое бывает и с животными. Если у собаки умирает хозяин, то она впадает в глубокую депрессию. На фоне этого состояния у нее может развиться зависимость от похожего на погибшего хозяина человека. Запах, голос или внешний вид может спровоцировать эту реакцию. Это и есть подмена понятий у живого существа. Вот только я была против того, чтобы моя дочь заменяла кому-то кого-то. — Не хочешь мне что-то сказать на это? — спросил Геннадий через несколько минут и нервно провел ладонью по волосам. — А что тут скажешь? Только правду. — Я хочу уехать вместе с дочерью, — выдохнула. Корсаров раздраженно потер лицо. «Куда?» — сухо уточнил он. Я опустила голову. «Не знаю. Найду что-нибудь. У меня профессия такая, что захочешь, с голоду не помрешь». Понадеялась. «Не надо уходить. Это твой дом. Я сам уйду». Он отвернул от меня лицо. «Дай мне неделю. Я найду дом и съеду». И Я чувствовала, насколько ему не хотелось уходить. Я знала, что он сейчас ломает себя, чтобы пойти у меня на поводу. Но у меня есть дочь, о которой я должна заботиться в первую очередь. И так уже глупостей наворотила. Теперь еще несколько человек страдать будут. Ты заплатил за него и много чего построил. Тихо напомнила, сама не понимая, зачем. Гек вновь повернул ко мне лицо и скривил губы в подобие улыбки. «Считай, что это для дочери». Он внимательно смотрел на меня, пытаясь уловить реакцию на его слова. «Ген, она не твоя дочь», — обозначила свою позицию по этому вопросу. Он упрямо покачал головой. «Кир, я не знаю, что ты себе придумала, но для меня Дарина не копия кого-то еще. Моя семья погибла и навсегда останется только в моей памяти», — неожиданно начал он объяснять. «Дарину я не воспринимаю как свою погибшую дочь. Она абсолютно другой ребенок, и я это понимаю. Просто я почему-то изначально воспринял ее как свою, и я позвоню знакомому психологу, чтобы разобраться, откуда возникло это чувство, но избавляться от него не хочу». Он смотрел мне прямо в глаза, и я ему верила. У него не было повода мне врать. Он и так собрался уходить, оставив нас одних в доме, Он не собирался навязываться, он просто обозначил то, какой он и почему. Дура, дура, идиотка, почему? А вот почему. Ты можешь жить рядом с нами, если пообещаешь рассказывать мне обо всем том, что касается меня и дочери. Если я узнаю, что ты что-то утаил, то мы уедем. Да, шантаж, но у меня не было выбора. Точнее, был, но он меня устраивал меньше. «И ты все-таки проконсультируешься с психологом», — наставила на него палец. Корсаров облегченно выдохнул и послал мне благодарный взгляд. «Что ты хочешь еще знать?» Он вцепился в меня взглядом. Я немного помолчала, но все-таки не выдержала. «Как они... ну... Но... что с ними случилось?» Я вновь увидела, как сидящий передо мной мужчина вновь как будто изнутри покрылся изморозью, Эта его черта становилась для меня все более понятной. «Сбила машина», — ровно произнес он. «Мне жаль». «Не надо», — вдруг раздраженно отмахнулся. «В этом никто не виноват, кроме того, кто сидел за рулем. Но он уже наказан, и меня жалеть не надо». Я тут же рассердилась. «Я тебя и не жалею», — возмутилась. «Чего тебя жалеть? Ты здоровый, успешный, непьющий мужчина. Мне жаль, что такая ситуация вообще случилась». Такого не должно происходить. Родители не должны переживать детей. Я понял, — перебил он меня. Извини, что сразу накинулся. Корсаров тяжело вздохнул. Просто жалельщики так достали тогда, что я сейчас неадекватно реагирую. Я его понимала. Люди иногда просто бестактно лезут в твою жизнь, считая, что так лучше. — Как ты познакомился с Анжеликой? Это мне тоже было интересно. Геннадий хмыкнул. Она на себе двухметрового бугая до больницы дотащила, когда скорая отказалась ехать. В городе куча вызовов была, гололед. Мужик ногу сломал, никто помогать не стал, а мелкая, чуть сама не померла от перенапряжения, но доволокла. Я тогда в волонтерском движении был и сам возил таких вот пострадавших в травматологию. У ворот больницы встретил ее, помог оформить пациента. А потом мама волонтеров попросила из студентов набрать. Я о ней сразу вспомнил. Так и сдружились. — Угу, — приняла к сведению. — А мама у тебя тоже волонтер? Мама у меня заведующая хосписом. — Ну и волонтерским движением руководит, — пожалуй он плечами. — Угу, ясно. Интеллигентная семья. Про папу я спрашивать побоялась, мало ли. Меньше знаешь, крепче спишь. Да и ясно, что простой человек дружбу с мэрами не водит. — А почему тебя называют Геком? Он очень удивился. — Потому что Геннадий Корсаров... Гек. Со школы еще прилипла. Выходные у нас прошли в режиме перемирия. Геннадий все-таки убрал снег с крыши бани и по моему хотению, стаскал его на огород, чтобы вода зря не пропадала. Я сама хотел это сделать, но кто бы мне позволил. Что-то такой никчемной себя чувствую. Ужас просто. Ну ничего, потихоньку наверстаю, когда снег сойдет. Вечером воскресенья Корсаров зашел в нашу с Дарькой комнату. В руках он держал две коробочки. Дарина лежала на кровати и грызла ручку по гремушке. Я стояла и складывала высохшие пеленки в комод. «Можно?» — отвлек он меня. Я тут же обернулась. «Что-то случилось?» — нахмурилась. «Да», — он немного помялся, — «я бы хотел дать вам это. Понимаю, что с твоей точки зрения поступаю неправильно, но, может быть, ты хотя бы посмотришь». Из его путанных объяснений... Я поняла, что ничего не поняла. — Что ты хочешь дать? — Геннадий бросил быстрый взгляд на перевернувшуюся Дарьку. — Я хочу, чтобы вы их надели. Он протянул мне коробочки, зажатые в руке. Я опасливо приблизилась к нему и взяла одну из коробочек. Откинула крышку и с удивлением уставилась на лежащей на бархатной подушечке ажурный золотой крестик, обвитый цепочкой. Маленький, детский, но при этом очень красивый. «Зачем?» – прикоснулась пальцами к холодному металлу. «Так вы будете хоть как-то защищены», – совершенно серьезно ответил Гек. «Крестики освещены в церкви». Я попыталась сдержать внутреннюю дрожь. Отказаться было сродни подвергнуть его новому психологическому дискомфорту, и он это знал, и умело играл на этом, чтобы заставить меня сделать то, что он хочет, и знал, что я это тоже понимаю, и все равно рискнул». «Пожалуйста», — скорчил он умильную рожицу. «Ладно», — снова сдалась я. «Как он умудряется каждый раз уговорить меня? Почему мне все труднее отказать ему в его просьбах? Манипулятор! Цепочки он на нас нацепил тут же. Мой взрослый крестик был увеличенной копией Даркинова и, по моему мнению, стоил каких-нибудь неимоверных денег. От холода металла по коже побежали мурашки. «Ну вот», — Гек удовлетворенно осмотрел нас. «Больше ничего не покупай», — предупредила его. Мужчина поджал губы и ничего не сказал. Я только головой покачала. «Вот как с этим бороться?» Посмотрела в хитрые карие глаза и поняла, что никак. Жук. В три часа ночи у Дарки поднялась температура. Я в панике не знала, за что хвататься. В больницу звонить рано еще. Температуру нужно чем-то сбивать». У меня был минимальный набор в аптечке. Вытрясла все и нашла жаропонижающее. Прочитала инструкцию. Рев дочери подгонял меня. Еще и из рук все сыпалось. Дала лекарство и только закрыла пузырек, как в комнату вошел Корсаров. Что случилось? Он рассматривал перепуганную меня и ревущую Дарину. — У нее температура. На последнем слове голос сорвался. «Высокая — Высокая? — нахмурился он. Протянула детский градусник. Он посмотрел на цифры и выдохнул. Невысокая. Лекарство дала? Быстро закивала. — Хорошо. Если не спадет, то в больницу поедем. — А если спадет? — подняла дочь и прижала ее к себе. — Врача вызовем. Гек протянул руки к ребенку. — Давай ее сюда. Тебе нужно поспать. Днем вряд ли получится. — Тебе же на работу! — подняла на него взгляд. — Ничего страшного. Он отмахнулся. — Я привык. «С ума сошел?» — возмутилась я. «Тебе лет сколько? Мало мужиков от всяких инфарктов, инсультов помирает. Спать по ночам надо». «А что, лучше будет, если у тебя молоко пропадет? Или сама сляжешь?» — решил не сдаваться он. «Лучше». Я выпятила нижнюю губу. «Зато ты нормально выспишься. У тебя завтра рабочий день». Корсаров ругнулся. «Кир, ты устаешь больше меня. Ребенок отнимает много времени и сил». Я же просто нахожусь в конторе, чаще всего отвечаю на звонки и сижу за компьютером, так что мне легче, чем тебе по ночам не спать. — Это моя дочь, — применила я запрещенный прием. И тут же получила. И моя. — Корсаров, ты... Ты... Да что ж ты упрямая-то такая? Я же как лучше хочу! — прошипел он, не повышая голоса. Тут же почувствовала себя истеричкой. — Может быть, я сама знаю, как мне лучше? — поджала губы. — Ну, конечно. Загонять себя до полусмерти — вот что для тебя лучше. Будь твоя воля, ты бы пахала и пахала. Ты же женщина. Красивая, молодая. Я опешила. Где красоту-то увидел? Тебе надо себя ценить, а ты все время в мужскую работу лезешь. — Укачивать по ночам ребенка — это женская работа. Нашлась я, игнорируя сомнительные комплименты. — Кто тебе такое сказал? — гек насмешливо приподнял правую бровь женщина должна ребенка по ночам покормить один два раза все остальное мужская забота и забрал у меня задремавшую под нашу тихую ругань дарьку пока я хлопала жабрами он показал язык и вышел из комнаты ну вообще если я сейчас за ним побегу, то буду выглядеть совсем истеричкой на ощупь нашла кровать села и уставилась невидящим взглядом в стену. «Только сейчас до меня дошло, что я давным-давно не боюсь доверять этому человеку собственную дочь. Леньке даже бы подержать не дала, а этот с первого дня с ней носится, и я ему это позволяю. Как такое вообще возможно? Что я за тормоз такой, что только сейчас все это до меня доходит?» Проанализировав все то, что происходило в этом доме последнее время, просто ужаснулось. «Мы с Корсаровым живем практически как семья». Только что в разных комнатах спим и супружеский долг не исполняем. Все остальное — быт, забота, покупки, отношения к дочери. Я почувствовала, как у меня тихо, но верно поехала крыша от нереальности происходящего. Или наоборот, от реальности. Может быть, мне тоже обратиться к психологу? Денег только подкопить. Ты почему не спишь?» Геннадий вернулся и положил спящую Дарину в кроватку. «Что?» Вынырнула из своих мыслей и взглянула на время. Уже час прошел, а я и не заметила. У нее температура спала уже. Часа два-три можно спокойно отдохнуть. Он подошел ко мне и сел на кровать рядом. Ты как, успокоилась? Я медленно покачала головой. — Ген, я не понимаю, что происходит, — пожаловалась. Он вздохнул и покосился на кроватку. — Я пытаюсь помочь. Выглядит это все как-то... Никто не помогает бескорыстно. Всем всегда что-то нужно для себя, не для кого-то другого, — попыталась сформулировать правильно. Корсаров задумчиво на меня посмотрел. Кир, я не знаю, что мне нужно для себя. Я знаю лишь то, что мне с вами очень хорошо и спокойно. И пытаюсь продлить это время, потому что знаю, что такое, когда плохо. Это все, что я сейчас могу сказать. И я кивнула, принимая такой ответ. Но подвох где-то чуяла. Знать бы еще где именно. Мне просто катастрофически не хватало вводных данных. Поспать получилось до семи часов. Потом у Дарьки снова поднялась температура. Геннадий хмурился. Я паниковала. Нет ничего хуже, чем когда ребенку плохо, а ты ничего не можешь сделать, кроме как ждать. В восемь позвонили в больницу и вызвали врача. Знакомая мне женщина-педиатр появилась лишь через час. Оказывается, она добиралась до нас пешком. Гек, выслушав причину задержки, проворчал что-то нечленораздельное и заявил, что отвезет врача обратно на машине. «У ребенка красное горло. Сейчас я выпишу рецепт». Через минуту она протянула мне бумажку и даже расшифровала ее. — И почему медработники пишут так, как будто их этим значкам и циферкам ФСБ обучают, чтобы никто не догадался, что там на листке такое синенькое чернеется? — Я привезу. Корсаров отобрал у меня расшифрованные каракули. — Угу. Спорить не было ни сил, ни желания. Дарина едва спала температура, снова завалилась спать. Причем отказалась от молока, только воды попила. Я, нервничая, металась из угла в угол. Точно такие же чувства у меня были сразу после родов, вот только бегать я тогда не могла. Геннадий вернулся через полтора часа. В город ездил. Как пить дать? Помимо выписанных лекарств, он еще приволок травяные сборы на все случаи жизни. Я тут же вспомнила про пучки трав, которые приносил Венька. Вот беспутная. Почему я о них не вспомнила? «Спасибо. Езжай на работу» и так уже из-за нас задержался». Слабо улыбнулась. Он согласно кивнул и обеспокоенно посмотрел на меня. «Если что-то случится, сразу звони мне. Пока Дарина спит, ложись отдыхать сама, иначе при таком графике просто не выдержишь». Я кивнула, не желая спорить и задерживать его еще больше. Кажется, он это понял, но ничего не сказал. Я успела сварить суп, вымыть пол и сбегать в душ, когда Дарина вновь проснулась, на этот раз без температуры. Но дочь была вялой и капризничала. Я дала ей все нужные лекарства и покормила, но Дарька сегодня явно не была настроена на лишнее телодвижение и уснула. Я пропустила тот момент, когда в доме появился гость. Венька приветственно кивнул, когда я увидела его на кухне, заваривающего травки в заварнике. Я так удивилась, что даже забыла спросить, что он здесь делает, — Вместо воды давай ребенку, — он кивнул на чайничек. Я могла бы и сама догадаться, если бы отмела панику. Стало стыдно. Пока растерянно стояла посреди кухни, Вениамин налил нам чаю и достал из холодильника варенье. — Ты как? — спросил он. — Нормально, — отмахнулась. — Гек давит, — понимающе усмехнулся он. — Есть немного, — согласилась. — Ты тоже дави, — вдруг посоветовал он что округлила в глаза тоже дави его точка зрения не всегда тебе подходит отстаивай свою вдруг выдал он длинную фразу зачем удивилась я кулаев нахмурился ну да непонятливая я сегодня ему надо посмотреть с другой стороны венька попытался сформулировать я скептически фыркнула нострадамус на нашелся загадками разговаривать на что посмотреть Но почему всю информацию по крупицам приходится вытаскивать? Вениамин улыбнулся, внимательно посмотрел на мою скептически скривленную физиономию и пояснил — на тебя. И что бы это значило?